Глава шестнадцатая. Я перебирал заледеневшими пальцами огненные пряди и отказывался верить глазам. Как он посмел, когда я говорил, что не хочу этого. Твою мать, как он посмел! Я смотрел на ее спину, и меня пробирало до корней волос. Мрамор на белую кожу Перечеркивали синие полосы медицинских повязок, как чернильные росчерки на чистом листе. Я видел, как грудная клетка поднималась с каждым вздохом, как заострялись от этого незначительного движения выступающие позвонки. Она казалась такой хрупкой. Сколько было ударов? Я насчитал 12 длинных повязок. Как минимум 12 ударов. Я вспомнил свист бича, и ту острую пронизывающую боль, которую он оставляет после себя, как перетряхивается нутро, как лопается что-то внутри, отдается раздирающей волной, которая разливается до кончиков пальцев. Вспомнил, как не стесняясь, орут под хлыстом солдаты, как сутся от боли, сложно передать словами, насколько это больно, пока не испытаешь на собственной спине. Только не теперь. Да, я сам был готов это сделать, но до того, как вернул ее. Жил как в бреду, сатанел, осознавая, что ее нет под этой крышей. Возможно, я больше никогда ее не увижу. Она околдовала меня. Я почти сдался. Теперь я отчетливо понимал одно. Я не хочу ее страданий. Я живо представил, как кнут касается этой нежной гибкой спины как от боли распахиваются знакомые глаза, как в крике раскрываются губы, как она выгибается всем телом, повисая в цепях, и тут же сникает, не имея сил даже на крик. Я сжал пальцы, отпуская огненную прядь, которая жгла мне руку каленым железом, и вышел в коридор. В ушах шумело. Пульс отдавался болезненными раскатами в торе шагам. Это немыслимо! Ларис сидел за столом в своем кабинете, что-то сосредоточенно вытягивал из разноцветной информационной паутины и помещал в экран планшета. Деловитый, невозмутимый, и это разозлило еще сильнее. Когда я вошел, он успел лишь раскрыть рот, но звук застрял в глотке. Я схватил его за грудки, вытащил из кресла и впечатал в стену. Пока он не успел опомниться, Приложился к скуле так, что удар отдался в плечо. Я молотил без остановки. Из его ноздрей потекла кровь, окрашивая мой кулак. Но я уже не мог остановиться. Тряс его голову за волосы, прикладывая затылком, а камень. Кровь окрасила зубы. Он, наконец, опомнился, пытался остановить мою руку, ухватив за запястье. Закрыться! Но здесь он явно был проигравшим. Он книги всегда предпочитал дракам. И когда мы мальчишками с Винцем валялись в пыли, дерясь с городской шпаной и детьми дворцовой стражи, он лишь отмахивался, заявляя, что ум всегда способен помешать глупой драке. Пусть теперь помешает. Я молотил снова и снова. Не мог остановиться. До тех пор, пока Ларис не ослабил хватку и не оставил любые попытки мне помешать. Только ощутив, что бью безвольное тело, Я смог его отпустить. Безудержный гнев — это мой порог. Когда закипает кровь, в голове будто щелкает тумблер. Я слышу лишь шум крови в ушах. Виски ломит от напряжения. Перед глазами встает пелена. Так было всегда. Так было всегда, когда меня называли родственником заговорщиков. Так было всегда, когда я слышал имя Оларда Ленна. Так было всегда когда плевали на мое высокородство. Так было всегда, когда я прокладывал себе дорогу среди низших чинов, и так происходит сейчас, когда называют меня выскочкой, когда сомневаются в моем положении. И только я знаю, чего мне стоит сдержаться. Я никогда не бил брата. Порывался, угрожал, бывало замахивался, но никогда не бил. Теперь на месте его лица было кровавое месиво. И хорошо, если я не сломал нос и не выбил зубы. Черт возьми, хорошо, если он вообще жив. Ларис сполз по стене, оставляя на белом мраморе полосу кровавого следа. Я заметил, что он все же дышит, а кровавленная рука едва заметно подрагивает. Я сам был в его крови. Руки, грудь, халат. Вместо того, чтобы кинуться к селектору и звать дворцовых медиков, я опустился на пол и смотрел на него как на диковинную тварь, которую впервые видел. На миг всколыхнулась жалость, но я тут же представил, как он стоял и наблюдал, как кнут оставляет на ее спине кровавые борозды. Знаю ли я его? Теперь казалось, что не слишком. Неужели Винс прав? Брат шевельнулся, с трудом открыл глаза, посмотрел на меня и с усилием улыбнулся, обнажая залитые кровью зубы. «Из-за девки? Зачем ты это сделал?» Он пристально уставился на меня, потом закатил покрасневшие глаза и без сознания свалился на пол.